Глава двадцать пятая Наталью, как и ее мать, ошеломила сообщение Стефана. — Значит, я могу поехать на родину? — изумленно сказала она. — Я могу вернуться в Белград? — Да, — повторил он. У его ног, растянувшись на полу, удобно устроилась Рози. Когда до сознания Натальи, наконец, дошло сказанное сыном, она ухватилась за каминную полку, чтобы не упасть. — Поскольку теперь ты можешь свободно передвигаться по Европе, — продолжал Стефан, — мы с Ксаном устроим наши свадьбы в Белграде. Наталья посмотрела на него с недоверием. Разве так уж свободно? Домой возвращаются тысячи солдат и беженцев, об этом пишут в газетах. Да. Сейчас не до путешествий, согласился Стефан, вспомнив о том, как ему пришлось возвращаться из Италии всего несколько дней назад. Он посмотрел на отца в ожидании поддержки. Может быть, в конце месяца отцу удастся организовать поездку. «Через форин офис?» «В конце месяца!» Глаза Натальи удивленно расширились. «В конце месяца!» — повторила она, глядя на своего любимого сына, как на сумасшедшего, сбежавшего из психиатрической больницы. «Я тридцать лет ждала возвращения на родину, и теперь, когда у меня появилась такая возможность, ты...» Предлагаешь ждать целый месяц? Ни за что! Я еду сейчас же, сегодня, через минуту!» И, словно ураган, она рванулась к двери. Жулиан сдержанно преградил ей дорогу. «Я понимаю твое нетерпение, дорогая», — мягко сказал он, — «но Стефан прав». «В Европе все еще царит хаосы», — Наталья повернулась к сыну. «Когда ты собираешься поехать за Ольгой?» — спросила она срывающимся голосом, вспылающими от возбуждения щеками. «Или тоже будешь ждать до конца месяца? И зорко лишь в конце месяца встретиться с Ксаном?» «Нет», — смущенно сказал Стефан, — «но это другое дело. Мы привыкли к трудностям военного времени». Наталья глубоко вздохнула. Последние шесть лет я жила в городе, на который Гитлер сбросил, кажется, все немецкие бомбы. Неужели ты думаешь, что я упаду в обморок при виде переполненного поезда? Меня даже не волнует, если придется стоять всю дорогу через Францию и Италию. Я готова забраться даже на крышу вагона. Я поеду с тобой и Зоркой в Белград и сейчас же иду наверх укладываться. Она не шутила, и Джулиан это знал. Дай мне время, чтобы попытаться договориться кое-с кем о поездке, а ты сможешь подыскать подходящий подарок для Ольги. Мы отправимся сегодня вечером, обещаешь? Да, сказал он сдавленным голосом. Обещаю. Со слезами радости на глазах Наталья встала на цыпочки и поцеловала Джулиана в губы. Он Никогда не подводил ее за все годы их совместной жизни, и она знала, что не подведет и на этот раз. Тридцать один год, и две мировые войны миновали с тех пор, как она покинула родину, и вот, наконец, пришел долгожданный день возвращения. Несмотря на все старания, Джулиана путешествие оказалось тяжелым и изматывающим. О спальном вагоне нельзя было и мечтать, пока их поезд мчался из Франции в Италию. Ночи приходилось проводить в ужасной тесноте в переполненных душных вагонах, но никто не жаловался. Все думали о том, что их ждет впереди. Каждый считал минуты, оставшиеся до границы с Югославией. Когда поезд, наконец, ее пересек, Наталья разразилась слезами. И могу поверить!» — не переставала повторять она Джулиану, когда они стояли в узком, качающемся проходе, глядя на холмы, реки, горы на горизонте. Несмотря ни на что, пейзаж не изменился. Озера и леса там же, что и прежде. Когда они приближались к Белграду, Стефан показал место, где они с Ольгой однажды взорвали железнодорожные пути. — Извините, — сказала Наталья, — но мне надо отлучиться на несколько минут, чтобы переодеться. — Переодеться? Зорка изумленно посмотрела на нее. — Во что и где? — Наталья прижимала к груди объемистый бумажный сверток. — Скоро увидишь, — сказала она с сияющими глазами. — А где? — В туалете. — Тридцать один год! — Назад Наталья дала себе клятву и намеревалась сдержать ее, несмотря ни на что. Проталкиваясь к крошечному туалету, она знала, что ей придется непросто. Наталья свернула сверток и достала переложенный нафталиновыми шариками голубой костюм с длинной баской, в который едва втиснулась даже с помощью Дианы, когда примеряла его в Лондоне до поездки. Он никуда не годится, говорила ей Диана. Ради бога! Тебе было семнадцать, когда ты его надевала в последний раз. Тебе нужен рожок для обуви, чтобы в него влезать, но потом ты все равно не сможешь застегнуться. В крошечном, дурно пахнущем туалете Наталья, тяжело дыша, проклинала свои располневшие формы. Она ведь сама распускала швы на длинной до лодыжек юбки, и сейчас затаила дыхание, стараясь ее натянуть. Материя до предела растянулась, и вдруг, о чудо, плотно легла на ее бедра. Облегченно вздохнув, Наталья быстро застегнула крючки на поясе, по крайней мере, с юбкой покончена, хотя она такая узкая, что трудно представить, сможет ли она передвигаться. Наталья сунула ноги, в перламутрово-серые туфли на высоких каблуках, которые раньше обувала с этим костюмом, затем сосредоточилась на приталенном жакете с собольем воротником и манжетами. Он выглядел так же чудесно, как и тогда, когда она впервые в нем появилась на традиционном чаепитии в Конаке. Удивляясь, откуда взялись лишние складки на ее теле, Она втиснулась в жакет и начала застегивать длинный ряд крошечных пуговок. Верхняя оторвалась, но остальные держались. Наталья, торжествуя, прикрепила шпилькой шляпку к волосам и посмотрелась в треснувшее зеркало. Без лишней скромности надо было признать, что она выглядит просто потрясающе. Голубой цвет, как всегда, великолепно ей шел, Длинная баска соблазнительно подчеркивала бедра и талию, жакет плотно облегал грудь, а оторвавшаяся пуговка придавала ей особую пикантность. Густые длинные волосы падали пышными волнами на плечи, и на их фоне яркое желтое перо шляпки смотрелось вызывающе. Когда Наталья... С торжественным видом вышла в переполненный людьми проход. Она увидела сквозь запыленные окна, что сельский пейзаж уже сменился городскими предместьями. Она затаила дыхание. Они въезжали в Белград. Наталья